Пропущенные апострофы. В качестве приглашенного лектора я выступаю перед студентами и преподавателями в школьном актовом зале. Передо мной огромная растяжка, на которой красуются строки из гимна «Развивайся, прекрасная Австралия». Наша земля богата дарами природы, редкими и красивыми, на страницах истории пусть развивается прекрасная Австралия. Обращая на нее внимание слушатели, я говорю, на мой взгляд, это оскорбительно. В зале воцаряется жутковатая тишина. Я растягиваю этот дискомфорт еще на несколько сладостных мгновений, после чего поясняю, что оскорбительно мне представляется отсутствие апострофов в словосочетаниях «Nature Gives» и «Histories Page». Присутствующие с облегчением вздыхают и заливисто смеются. У меня пунктик на грамматике и пунктуации, поэтому неправильная расстановка апострофов выводит меня из себя. Апострофы важны, ведь в английском языке они показывают, кому принадлежат вещи и люди. Как узнать, кому ты принадлежишь, если не соблюдаются языковые правила, верно обозначающие принадлежность? Бывало, я терял голову на фруктовых рынках, когда видел ценники с надписями вроде «Грейпс». «Ах вы сволочи, я хочу посмотреть на собственника, если его зовут не Грейп, я все тут разнесу». Возвращаясь в мотель после целого дня выступлений, встречи, семинаров, посвященных аборигенной грамотности, оба мы видим профессионально изготовленный знак с надписью на латунной пластине «Бегать строго воспрещается». Это вызывает у нас вопрос, насколько корректен официальный нарратив о мерах искоренения неграмотности в аборигенных сообществах. Возможно, низкий уровень грамотности – не главное препятствие для нашего участия в экономике и приобщения к прогрессу. Бегать строго воспрещается. Оба мы задумываемся, что есть такого у благополучных невежд, повесивших этот знак «чего нет у нас». Быть может, это как-то связано с принадлежностью к семье, заработки которой не блокировались правительством и никогда не отбирались, что позволило наследовать капитал из поколения в поколение. Возможно, дело в принадлежности к сетям неформальных предпринимателей из числа поселенцев. Если люди, повесившие эту табличку, достаточно состоятельны, чтобы приобретать мотели и нанимать компании, изготавливающие знаки, и при этом у них так плохо развиты навыки правописания, то экономический успех явно зависит не от умения читать, писать и считать, а от каких-то других факторов. Как бы то ни было, именно этот секрет мы должны раскрыть аборигенным студентам, если хотим сократить разрыв между ними и поселенцами. Хорошее правописание не поможет вам, если в вашей общине на рынке отводится роль не продавца, а товара. Мне говорят, что я вполне приличный автор, но я никогда не мог позволить себе новую машину, не говоря уже о мотеле, за счет приобретенного с таким трудом писательского ремесла. «Я начинаю думать, не потратил ли я десятилетия на владение навыком, вообще не обладающим рыночной стоимостью. И главное, я начинаю подозревать, что грамотность вредит мозгу, если принимать всерьез мнение Платона по этому вопросу». Древнегреческие философы работали в основном с устным языком. Даже когда они стали все записывать, они зачастую облекали свои тексты в форму диалогов, напоминавших о беседах, которые они вели. Платон рассказывал историю изобретения письма, дарованного одному египетскому фараону божеством по имени Тот. Потрясенный фараон стал жаловаться, что это изобретение уничтожит человеческую память, однако Тот настоял на своем, после чего устная традиция начала отмирать. Возможно, в этом древнем когнитивном перевороте было намного больше деталей, которые записывались на протяжении тысячелетий. Однако все эти знания оказались утрачены вследствие гибели Александрийской библиотеки. Мораль этой истории заключается в том, что если вы доверяете память каким-то иным методам, помимо устной традиции, информацию непременно нужно копировать. Современная наука о мозге проследила, как печатная грамотность меняет человеческий мозг. Это прямо-таки катастрофический процесс, в рамках которого нейронные сети и связи между различными областями мозга перестраиваются, становясь в лучшем случае неэффективными, а в худшем просто ненормальными. Я, кстати, вовсе не призываю людей или общины бросить учиться писать. Я не отвергаю с порога определенный вид познания и культурную традицию, что было бы сродни призывом к этноциду. А это всегда плохая идея. Я просто хочу сказать, что полезно совмещать разные вещи и не класть все когнитивные яйца в одну корзину. Тогда ваш мозг будет лучше функционировать. Более того, не стоит облекать все ваши культурные знания в печатную или цифровую форму. Архивы — это здорово, но они не вечны. Египтяне узнали это на собственном печальном опыте. Единственный устойчивый способ долгосрочного хранения данных – доверить их отношениям, глубоким связям между поколениями людей, выступающих в роли хранителей живых ландшафтов. Все это укоренено в мощной устной традиции. Такой подход не заменяет печатное слово, а великолепно дополняет его. Обе системы могут не просто сосуществовать, но и поддерживать друг друга. Отношения между системами также важны, как и отношения внутри них. Устные традиции, основанные на глубоких связях, представляют собой способ мышления, поддерживающий ваши знания в биологических, децентрализованных сетях и обеспечивающих защиту от диктаторов, которые могут решить сжечь вашей библиотеке. Они также когнитивно сочетают различные вещи и дают вашему мозгу возможность перестроиться на более здоровой основе. Я называю такой способ думать мышлением родства. Мышление родства – это способ улучшить и сохранить память в отношениях с другими. Если вы узнаете что-то вместе с другим человеком или от него, то это знание помещается в отношения между вами. Вы можете легко к нему вернуться, когда вы вместе, а будучи порозень, вспомните это знание, подумав о том человеке или произнеся его имя. Такой способ мышления и воспоминания не ограничивается отношениями с людьми. Символ мышления родства показывает связанность двух элементов. Ими могут быть места, люди, знания или любое их сочетание. Возможно, даже синапсы. Два различных субъекта образуют пару, связанную отношениями, которые отражают линия в центре. Кроме того, каждый субъект связан со множеством других пар, благодаря чему отношения приобретают динамичность и способность реагировать на изменения контекста. Между индивидуальностями каждого из субъектов в каждой паре и их взаимозависимости в сети пар присутствует напряжение и баланс. В аборигенных мировоззрениях отношения играют первостепенную роль в передаче знаний. Никакие обмен или диалог невозможны до тех пор, пока не будут выполнены протоколы установления отношений. Кто ты? Откуда ты? Что тебе здесь на самом деле нужно? Откуда происходит знание, которым ты обладаешь, и кто поделился им с тобой? Как это знание можно применить в этом месте, и какое воздействие оно может оказать? Какое воздействие оно оказало в других местах? С какими другими знаниями оно связано? Кто ты такой, чтобы все это говорить? В нашем мире ничто не может быть познано или даже существовать вне отношений с другими вещами. Еще более значимо то, что важны не столько сами взаимосвязанные вещи, сколько силы связи между ними. Мы существуем, чтобы строить эти отношения, которые создают энергию, поддерживающую творение. Когда знание упорядочено, по линиям этих сил связи оно устойчиво даже в масштабе глубокого времени. Мышление родства – один из пяти различных способов мышления, которые оба мы до настоящего момента вместе исследовали в наших беседах. Было бы полезно дать им краткие определения. Изображение мышления родства, киншип mind основанного на отношениях и связанности, выглядит как две точки, соединенные горизонтальной чертой. В аборигенных картинах мира ничто не существует вне отношений с чем-то другим. Не бывает изолированных переменных, каждый элемент нужно рассматривать в связи с другими элементами и контекстом. Сферы знаний интегрированы, они обособлены. Отношения между знающим и другими знающими местами и ключевыми хранителями знаний играют ключевую роль. Они обеспечивают обмен памятью и устойчивость систем знания. Наблюдатель не пытается быть объективным, он интегрирован в систему, которая обладает разумом и наблюдает саму себя. Образ мышления историями — который отражает роль нарратива в памяти и передаче знаний, выглядит как круг, окруженный двумя полукружиями. Это самый мощный инструмент запоминания, особенно в осмысленной связи с местом. Именно так в Австралии на протяжении тысячелетий действовали тропы песен, которые использовались для хранения знаний в историях, начертанных на земле и отраженных в ночном небе. Этот вид мышления включает беседы как метод производства и передачи знаний. Сегодня он также служит для оспаривания больших нарративов и историй. Изображение мышления сновидений, которое используют для работы со знанием метафоры, выглядит как два круга, соединенных линиями. Кружок слева представляет абстрактное знание, кружок справа — осязаемое знание. Линии сверху и снизу отражают коммуникацию между этими физическим и нефизическим мирами, которые осуществляется посредством метафор. Это изображение, танец, песня, язык, культура, предметы, ритуалы, жесты и так далее. Цепочки обратной связи между мирами необходимо дополнять практическими действиями, Круг с тремя хордами – это изображение мышления предков, которое все про глубокое вовлечение, связь с безвременным состоянием души или состоянием альфа-волн, оптимальным состоянием мозга для обучения. Мы можем достичь этого состояния посредством большинства видов аборигенной культурной деятельности. Его отличает полная концентрация, вовлеченность и потеря чувства линейного времени. Мышление предков может включать в себя иммерсивную визуализацию и экстракогнитивное обучение, например, получение знания через откровение во сне или наследование знания в клеточной памяти. Изображение мышления паттернами, которое рассматривает системы в целом, а также тенденции и регулярности в их рамках, и использует все это для формулирования точных предсказаний и поиска решений сложных проблем. Представляет собой три линии, каждая из которых разделена на три части, причем каждая часть — это линия из символа мышления родства, состоящего из двух элементов, связанных какими-либо отношениями. Во всех точках сгиба можно видеть, как начинается новая пара, связанная новыми отношениями. Это отражение поистине целостного контекстуального мышления. Мышление паттернами связано с началом нашего списка, с первым символом мышления родства и с утверждением о том, что все взаимосвязано. Владение аборигенной эпистемологией способом познания, предполагает способность видеть дальше предметы изучения и стремление к такому пониманию, который будет вбирать в себя сложную контекстуальную информацию и групповой консенсус относительно того, что считать реальным. В этом заключается разница между устными и печатными культурами. Устные культуры известны своим высококонтекстуальным или полезависимым стилем мышления. В них не бывает изолированных переменных. Любые размышления зависят от конкретного поля деятельности или контекста. В свою очередь, печатные культуры низкоконтекстуальны и полинезависимы, потому что они не зависят от поля деятельности или контекста и работают с обособленными идеями и объектами. Утрата контекстуального мышления в западной цивилизации отчасти лежит на совести Платона, который высказал мысль о том, что всякую идею нужно изучать как отдельную сущность в себе, не связанную с остальной частью системы. Такой подход породил научный метод редукционизма и высоко индивидуализированные способы мышления, которые пришли на смену общинным подходом к знанию в западной философии. Платон был учителем Аристотеля, а тот, в свою очередь, обучал Александра Македонского, который отправился на восток с большой армией и внедрил новые формы мышления в покоренные им высококонтекстуальные культуры. Позднее, благодаря распространению печатной грамотности на Западе, стало возможно выражать мысли по отдельности, без диалога, и даже анализировать отдельные слова, вследствие чего редукционизм стал распространяться как лесной пожар. Низкоконтекстуальные формы мышления, распространившиеся из Греции и Македонии, оказались полезными для подготовки более послушных работников и солдат. Люди могли сосредотачиваться только на поставленной перед ними задаче, не задумываясь о цели своего труда в рамках более широких схем. Им больше не нужно было понимать цели их руководителей. В низкоконтекстуальных культурах потребность в консенсусе и согласии отпадают. Рассуждения приобретают иерархический, одинокий и несвязанный характер, вследствие чего коммуникация становится однонаправленной и облекается в форму высокопарных речей, наставлений и, что особенно важно, приказов. Высококонтекстуальным культурам диалог и сложные соглашения напротив необходимы. Они широко используют невербальную коммуникацию, в них многое не проговаривается, поскольку в них существует взаимопонимание и консенсус относительно того, как нужно действовать. Низкоконтекстуальные культуры в большей степени полагаются на явные, подробные инструкции и насыщенную вербальную коммуникацию между индивидами, обладающими сравнительно низким взаимопониманием. Я считаю свое описание более точным, чем привычную фразу «белые слишком много разговаривают», на мой взгляд она звучит несколько упрощенной даже грубо, и для аборигена представляет собой на удивление низкоконтекстуальное утверждение. Она еще и не точна, поскольку цвет кожи не является надежным указателем высоко- или низкоконтекстуальной когнитивной ориентации. Отмечалось, что шотландцы и русские общины демонстрировали такое же высококонтекстуальное мышление, как и общины аборигенов. Также было замечено, что общины могут утрачивать свои высококонтекстуальные познавательные функции вследствие интенсивного вовлечения в глобальную экономическую систему. Такое изменение образа мышления зафиксировали психологи, изучавшие общины в Китае и Мексике, которые в последние десятилетия быстро перешли от целостных процессов рассуждений к аналитическим. При этом интересно отметить, что у аборигенных общин, живущих в отдаленных регионах или в городской среде, сохранились привычные формы познания. Этому могли способствовать ограничения, до сих пор препятствующие их включению в экономическую систему. Спасибо тебе, расизм. Таким образом, экономическая активность может быть фактором, в то время как цвет кожи, конечно, нет. Однако главным фактором остается метод воспитания детей. В высококонтекстуальных культурах с их расширенными семьями за детьми ухаживает много людей, тогда как в низкоконтекстуальных о них заботятся, как правило, один-два человека. Первые едят, спят и ходят в туалет время от времени, в зависимости от биологических потребностей, тогда как последние зачастую вынуждены все это делать по расписанию. Их также вынуждают носить сковывающую движение одежду и соблюдать тишину, а также находиться в контролируемой среде, где их подвижность мало стимулируется. А социальные взаимоотношения со взрослыми носят ограниченный характер, в отличие от социально насыщенной свободной среды высококонтекстуальных общин. Дети, вырастающие в низкоконтекстуальных культурах, с первого дня впитывают способ рассуждений, основанный на абстрактных стимулах и структурах, которые определяют неизвестный авторитет, контролирующий время и пространство в их реальности. С 4-5 лет к этому добавляются основанные на печатном слове формы мышления в образовательных учреждениях. Высококонтекстуальные мыслители, впервые сталкивающиеся со школьным образованием, чувствуют себя как рыбы, вытащенные из воды, ведь они привыкли к адаптивным, коллективным, комплексным и привязанным к конкретным местам логическим моделям. Они действуют в рамках постоянно обсуждаемых цепочек обратной связи. Во взаимном диалоге с окружающей средой и людьми они очень любопытны и активны, но эти черты плохо сочетаются со школьной дисциплиной, поэтому их часто наказывают. Как правило, они располагают вещи в последовательности с востока на запад в соответствии с движением Солнца, в отличие от направления слева направо, которого придерживаются их одноклассники, происходящие из среды, насыщенной печатным словом. Чтобы вытравить такой подход, нужно время и терпение, но зачастую процесс заканчивается неудачей из-за сопротивления со стороны детей. Однако тот, кто подчиняется, может достичь такого же уровня грамотности. Одна моя племянница стала лучшей в классе по навыкам чтения. Ее теперь приводят в качестве примера успеха системы образования. Она может прочитать любой текст, который вы ей дадите красиво и бегло, и это вызывает гордость. Это приятно и обеспечивает хороший контент для рекламных роликов, нахваливающих консервативный поворот в образовании аборигенов. Однако она понятия не имеет... Что читает? Она не может разобраться, о чем эти тексты, если они не снабжены поясняющими картинками. Она не знает, что живет на планете, никогда не интересовалась, откуда берется электричество, и ничего не слышала о капитане Куке. Она — образцовая школьница, которая, вне всякого сомнения, однажды станет образцовым работником и прекрасным консультантом по разработке соглашений и политики в сфере землепользования. Для меня все это не важно». У нее большое сердце, она любит Иисуса и хочет лечить людей. Она самый замечательный человек из тех, кого я знаю. Однако образование ее обманывает. Возможно, ее дядя и рад рассказывать ей истории об электричестве, солнечной системе и капитане Куки, но этого недостаточно, чтобы уравнять ее шансы. Для этой главы я изготовила из красного дерева два бумеранга в форме апострофов. Оба из одной и той же ветки, которая была расщеплена посередине надвое. Предметы-близнецы, соединенные жизненной силой одного дерева, как бы далеко друг от друга они ни находились. Я постукиваю ими друг от друга, воспроизводя ритм ударов топора, которыми я вытесывал древесину и придавал им форму. На них изображены короткие истории об Ибиси, служащие напоминанием о египетском боге Тоте и помогающие связать это со всем тем, что я узнал о смерти памяти. Я держу бумеранги порознь и вижу, как между ними резонирует дух. Затем расфокусирую взгляд и перестаю обращать на них внимание». Я следую за этим духом связи от того места, где я срезал ветку, домой, на север, к тем отношениям, которые у меня там есть. Я вижу термитники, которые разрослись из-за того, что это место лишилось равновесия, хотя туристам, которые его фотографируют, кажется, что они видят его в первозданном виде. Попугаи, ранее откладывавшие яйца в термитники, теперь улетели, потому что мотыльки, откладывавшие яйца там же, тоже исчезли». Раньше они вылуплялись в одно время, и гусеницы поедали помет птенцов-попугаев. После того, как мотыльков уничтожили тростниковые жабы, все вновь вылупившиеся попугайчики потонули в собственном дерьме. Тысячи подобных взаимосвязанностей вплетены в текст устной культуры, который я создал при изготовлении этих бумерангов. И я могу обратиться к ним в любой момент, достаточно присесть, взять бумеранги в руки, и начнется загрузка информации. Лишь некоторые из этих взаимосвязанностей можно описать в печатном тексте, который никогда не станет чем-то большим, нежели ограниченный перевод». Я также не могу дальше менять и расширять этот печатный текст после того, как напишу его или обсуждать его значение через обратную связь с другими людьми, термитниками или деревьями с красной древесиной. Изготовление этих бумерангов — это акт композиции, сохраняющий мои паттерны мышления в рамках устной культуры и обеспечивающий долговечность знаний, которыми со мной поделились в масштабе глубокого времени. Написание этой книги дает противоположный эффект, но оно все равно того стоит. Я должен использовать оба пути, чтобы выработать жизнеспособный способ существования в эту переходную эпоху, а затем передать знания, чтобы другие могли его использовать, адаптировать и развивать. Однако в городе, куда я переехал три года назад, трудно заниматься резьбой по дереву, люди начинают нервничать, когда видят темнокожего бородатого парня с топором в руках». Однажды кто-то вызвал полицию, которая начала антитеррористическую операцию, так что мне пришлось скрываться на протяжении суток. В другой раз на меня донесли в службу безопасности университетского кампуса, обвинив меня в обратном расизме, на том основании, что неаборигены аборигены не могут участвовать в этом виде культурной деятельности» вы, должно быть, представили себе какого-нибудь типичного расиста англосакса, старой закваски, но на самом деле пожаловался на меня абориген. Впрочем, хватит о дураках. Оба мы должны побеседовать с каким-нибудь интересным человеком, а не позволять нарциссам отвлекать на себя все наши мысли. В течение нескольких месяцев я беседую с Мелиссой Керби, женщиной из клана Ваилаван-Нгиямба из Бреварины. Работающий заместителем директора школы в одной далекой аборигенной общине. Она исследует местные подходы к обучению грамотности, разработанные учителями-аборигенами и учитывающие способы познания, свойственные устной культуре. Она также преподает свой традиционный язык и работает над его сохранением. Ее мать разработала фонетическую систему для начального этапа обучения грамотности, в которой все звуки английского языка соотносятся с аборигенными родственными ролями, что превращает начальное обучение чтению и письму в упражнение, основанное на уже известных ученикам моделях отношений. Подозреваю, что сестрица Мэл почитывала французского социолога Пьера Бурдьо, потому что она осторожно рассуждает о грамотности в категориях трансформации капитала. Она говорит, что суть процесса заключается в использовании грамотности для преобразования культурного капитала в объективированный капитал в виде оценок и тестов, который затем преобразуется в капитал инвестициональный в виде дипломов, имеющий миновую стоимость в экономике. Проблема же состоит в том, что, как знают аборигены по своему опыту, для нас дипломы редко обладают той же миновой стоимостью, что и для других, особенно в наших собственных общинах. В результате мы стремимся трансформировать этот институциональный капитал в финансовый. Мы стремимся найти мотивацию для того, чтобы растянуть удовольствие на 12 лет ради получения диплома, хотя в большинстве случаев он оказывается для нас бесполезным. Образовательные программы мало что могут нам дать, если только они не связаны с радикальным социальным и экономическим преобразованием наших общин. Я знаю, что в политике Милиса придерживается очень консервативных взглядов, поэтому мне смешно слушать ее «марксистские рассуждения». Проблема в том, что только социалисты писали о сложной взаимозависимости между грамотностью, социальной фрагментацией и экономической изоляцией, с которой ей приходится работать в своей общине для того, чтобы повысить результаты учеников. В итоге ее речи звучат как нечто среднее между Наэлем Пирсоном и Че В ходе наших бесед Мелисса знакомит меня с кубинской образовательной программой, которая была опробована в отдаленных аборигенных общинах Вилкания, Бург и Бриварина в Новом Южном Уэльсе. Похожий эксперимент оказался равносилен нападению на австралийскую землю в глазах правительства, которое, можно смело это утверждать, не собирается принимать модель деколонизации в ближайшее время, независимо от того, сколько брешей она закроет. Подобный подход называется компанией по распространению грамотности, а не программой или мероприятием, потому что выходит за рамки учебного плана и ставит задачу создания грамотной культуры и экономики в самой общине. Речь идет не просто о приобретении индивидуальных навыков, а о расширении групповых возможностей развития культур и экономик грамотности в общине. Кубинская модель исходит из аборигенного представления об общинном, а не индивидуальном бытии, вследствие чего неравенство в образовании трактуется как социальная, а не как индивидуальная проблема. Сестрице Майл нравится такой подход, но она слишком сильно любит музыку кантри и местный нетбол, чтобы нацепить берет и взяться за изготовление коктейлей Молотова. К тому же она мать-одиночка с чертовски приятной работой. После окончания данного эксперимента она рассчитывает уйти из этой сферы. В таком случае лучшим вариантом для нее будет прекратить говорить со мной о Кубе, капитале и семейных подходах к обучению грамотности. Ей стоит расслабиться и включить Чарли Прайда по радио, посмеяться и поболтать. А я могу пойти стрелять кенгуру по выходным с ее братьями, как мы и делали, когда наша жизнь была проще, и готовить кенгуровые хвосты, и пусть кто-нибудь другой думает, что там работает, а что нет. «Черт, в последнем предложении целых два и они не дают мне отвлечься. Клац, клац, клац, клац, говорят эти бумеранги из красной древесины. И дела, Мел не моя забота, но я все же, наверное, тут еще немного покопаюсь. Впрочем, тотем Мел ехидна. А все мы знаем, какие ехидны умные и как они любят копать. Оба мы должны идти глубже». Мы должны попытаться понять, что происходит, когда мы объединяем мышление родства, мышление историями, мышление сновидений, мышление предков и мышление паттернами в рамках целостной системы мышления.